Глава двадцать седьмая Меня зовут Аврора, и я больше не хочу быть одна. Я принимаю такое решение в один прекрасный день в конце лета, когда играю со своей тряпичной куклой. Мне надоело придумывать игры для себя одной. Мама с папой всегда слишком заняты, чтобы со мной играть. В тот же вечер Я говорю им об этом. Я хочу, чтобы у меня был товарищ для игр. Мальчик или девочка, всегда рядом. Новый братик или сестричка. Адо, под землёй он больше не может быть мне братом. Стало быть, я хочу другого. Я на этом настаиваю. Мама с папой улыбаются при таком моём требовании. И делают вид, будто ничего не случилось, надеясь, что это у меня пройдёт. Но не проходит, и я стою на своём, твержу об этом каждый день. Тогда они пытаются мне объяснить, что нам и втроём жить трудно, а вчетвером станет ещё труднее. Но я не сдаюсь. Вбив себе в голову, что я чего-то хочу, я докучаю взрослым, пока не получу желаемого. Как тогда, когда я решила, что буду спать вместе с козой, и набралась от неё блох, я надоедаю им день за днём, и в конце концов родители зовут меня, чтобы поговорить. Ладно, соглашается папа. Сделаем так, как ты хочешь. Я прыгаю от радости, но по их лицам понимаю, что есть одно условие, которое мне не понравится. Когда папа Положит братика или сестричку ко мне в животик? Мы должны будем ненадолго расстаться, объясняет мама. На сколько? тут же спрашиваю я, и сердце у меня разрывается. Я не хочу быть вдали от мамы. На какое-то время, повторяет она. Почему? я уже чувствую, как глаза у меня наполняются слезами. Потому что так безопаснее, говорит папа. Лиловая вдова ищет меня, говорю я. Поэтому мы всё время убегаем. Они смотрят на меня в изумлении. Чёрный, назвал её так, когда там на кладбище посадил меня к себе на колени. Что ещё он сказал тебе? спрашивает мама. Что лиловая вдова меня ищет? она ведьма Тут же уточняет папа и смотрит на маму, которая быстро кивает. Ведьма командует чужими, добавляет она. Поэтому мы должны держаться поодаль. Решено. У меня будет братик или сестричка. Сначала он или она будет очень маленьким или маленькой и играть не получится, но потом он или она подрастёт. И мы всегда будем вместе. Я сгораю от нетерпения. Мама и папа не сказали, когда это случится. Дни проходят за днями, и всё по-прежнему. Но однажды утром мама будет меня. Я приготовила твой любимый завтрак, говорит она. Голос у неё странный, печальный. Мы все трое садимся за стол. Ещё очень рано, за окнами темно. Пока я ем горячий хлеб с мёдом, вижу, что мама и папа не сводят друг с друга глаз, словно расстаются. Мама сегодня отправится в путь, объявляет папа. Я молчу. Я уже всё поняла. Я боюсь расплакаться, передумать, попросить, чтобы она никуда не уходила. Мама сложила вещи в рюкзак, и на рассвете мы видим, как она удаляется от дома голосов идёт одна по полю иногда оборачивается и машет нам рукой мы стоим и смотрим пока она не исчезает за горизонтом и не наступает день время идёт проходит осень приходит зима мы с папой неплохо справляемся но мама нам не хватает я чувствую свою вину перед ним если бы не моё требование Мама была бы с нами. Но папа добрый, он не упрекает меня. Мы мало говорим о ней, боимся, что от воспоминаний станет ещё тяжелее. Мало помалу привыкаем обходиться без неё. Я даже начинаю готовить, подражая движениям, которые видела миллион раз. Бывают вечера, когда мы с папой садимся у огня. Мне бы хотелось послушать, как он играет на гитаре. Но папа даже не прикасается к ней, пока мамы нет. Красивые вещи уже не радуют, под печали зарастают мхом. Весна подходит к концу. Я играю на площадке перед домом голосов, гоняюсь за мотыльком, поднимаю взгляд и вижу далёкую фигуру, которая приближается к нам. Машет рукой, будто приветствуя меня. Солнце меня слепит, я не различаю лица. Но потом вижу это мама. У неё на поясе что-то вроде сумки, как у кенгуру. Её лицо сияет, глаза блестят. Я зову папу и поскорее бегу к маме, обнять её. Когда я подбегаю, она опускается на колени и крепко прижимает меня к себе. Я чувствую, как в сумке что-то шевелится. Мама приподнимает ткань и показывает крошечного ребёнка. Ты должна выбрать ему имя, говорит она мне. Это мальчик. Мне предстоит решить, как мы станем его называть, поскольку меня зовут как принцессу, он тоже будет принцем. Азур! радостно объявляю я. Азур! Даже не умеет говорить. Я стараюсь научить его разным вещам, но он не понимает. Только спит, ест и делает под себя. Иногда смеётся, но чаще плачет, беспрерывно, захлёб. Особенно по ночам. По ночам не даёт нам спать. Я-то думала, что с братиком в доме всё будет куда как лучше. Единственное, что мне действительно нравится, это когда папа берёт гитару и играет, чтобы его успокоить. С тех пор, как мама снова с нами, вернулась и музыка. Но теперь внимание уделяется не только мне. Я этого не учла, когда просила братика. Наверное, нужно было подумать хорошенько. Теперь меня не устраивает, что место посередине большой кровати принадлежит ему и только ему. Меня не устраивает, что нужно всё на свете делить с этим новым членом семьи. И тогда в один прекрасный день я прихожу к выводу, я ненавижу Азура. Если бы можно было вернуться назад, я бы не захотела, чтобы папа положил его маме в животик. Но поскольку нельзя отправиться в прошлое, У меня может быть получится как-то это исправить. Мама говорит, что если очень-очень чего-нибудь захотеть, духи преподнесут тебе этот дар. И вот моё пожелание для духов готово. Я хочу, чтобы Азора положили в сундук вместе с саду. Духи услышали мою мольбу, потому что как-то ночью Азур начинает кашлять. Утром кашель не проходит и продолжается день за днем. Он весь горит и не хочет есть. Мама с папой по очереди берут его на руки, чтобы ему было легче дышать. Они в изнеможении, просто не знают, что дальше делать. И я это вижу. Мама приготовила отвар из трав и кладет ему на грудь горячие компрессы, но ничего не помогает. Азур очень плох. Что теперь будет? Как-то вечером спрашиваю я у папы. Он гладит меня по голове, чуть не плачу, смотрит на меня и отвечает: "Думаю, Азур уйдёт". Я ещё маленькая, но знаю, что он хочет сказать. Скоро Азура кажется в сундуке, и нам придётся носить его с собой как аду. Кажется, у мамы больше сил, чем у папы, но я замечаю, что и она на пределе. Все по моей вине, я это чувствую, и хотела бы что-то сделать. Снова умоляю духов, прошу избавить Азура и всех нас от такой боли, но на этот раз духи не слышат меня. Поскольку Азур заболел из-за меня, я и должна ему помочь. Я уже давно говорю себе, что если бы лиловая вдова не искала меня, У нас была бы совсем другая жизнь. Может быть, если бы не я, мама, папа и Азур жили бы в городе, где есть и другие люди, и не боялись бы чужих. А главное, в городе есть врачи, лекарства и больницы, где вылечат кашель моего братика. Я не хочу, чтобы Азур умирал. Но знаю также, что мама и папа ни за что не понесут его в город, чтобы вылечить, потому что должны защищать меня. Я особенная девочка. И тогда однажды утром, пока папа собирает в полях лекарственные травы, а мама спит рядом с азором, я вхожу в комнату и забираю братика, кладу его в сумку кенгуру, как на моих глазах это делала мама, и крепко привязываю к себе. Ухожу из дома голосов так, чтобы никто меня не заметил. Среди полей и зарослей граната вьётся тропинка. Я пускаюсь пут не зная, сколько нужно идти. Азур в начале лёгкий, но потом становится всё тяжелее и тяжелее, и всё-таки я должна это сделать. Азур кашляет, потом засыпает каким-то странным сном, слишком спокойным. Но я всё иду и иду вперёд. Наконец вижу город. Он не такой, как я ожидала. Дома, фонари, машины там есть, но всё вперемешку, всё спутано. Один только огромный хаос. Я вхожу и вдруг осознаю, что понятия не имею, куда идти. Вокруг люди, много людей. Проходят мимо и даже не видят меня. Может быть, среди них есть и чужие? «Ну, я как призрак. Шагаю, озираюсь, не знаю, что делать. Где врачи? Где лекарства? Где больница?» Я присаживаюсь на ступеньку. К тому же начинается дождь. Я потерялась. Мне хочется плакать. Я вынимаю Азура из сумки. Он по-прежнему спит, и дождь на него не попадает. Тогда я пробую его разбудить, но он не просыпается. Я прикладываю к его носику палец. Он ещё дышит, но дыхание слабое. Он похож на птёнчика с перебитым крылом. Потом кое-что происходит. Я поднимаю взгляд и вижу маму. Она идёт сквозь дождь, через реку, автомобили, чтобы забрать нас. Я счастливо я вскакиваю на ноги. Прости меня, повторяю мысленно, пока двигаюсь к ней. Она сильно взволнована, наверное, даже сердится на меня. Ты не должна никогда больше так поступать, говорит она с упрёком, обнимая меня. Она потрясена, но и довольна, что нашла нас. Только мама может быть одновременно счастлива и рассержена. Потом снимает с меня сумку, чтобы привязать её к себе. Берёт меня за руку, чтобы увести. Не хочу, чтобы Азуру положили в сундук, — рыдаю я. Хочу, чтобы он выздоровел и остался с нами. Мама начинает утешать меня, но вдруг замирает. Я понимаю, что-то случилось, потому что она с силой сжимает мне руку. Я смотрю туда же, куда и она. Вижу то же, что и она видит. Лиловая вдова стоит на другой стороне улицы. Глаз не сводит с нас, как будто только она и может нас видеть. Она в самом деле одета в лиловое, лиловые туфли, юбка, плащ и всё, что под ним, даже сумка. Мама не может отвести от неё взгляда. Потом делает нечто, чего я не понимаю. Начинает расстёгивать сумку кенгуру, в которой лежит Азур. Медленно кладёт её на землю. Не знаю, зачем она это делает. Люди растопчут малыша. Потом понимаю. Она это делает для ведьмы, чтобы ведьма видела. Мама поворачивается ко мне. Теперь бежим, говорит она. Хватает меня за руку. И мы убегаем, оставив Азура на земле. Мама оборачивается посмотреть, что происходит позади нас. Я тоже. Лиловая вдова перешла через улицу и направляется к Азуру. Берёт его на руки, чтобы никто на ребёнка не наступил. Но теперь она не может за нами гнаться. Маме пришлось выбирать: я или Азур. Но зато для ведьмы не осталось выбора. Азур тепещ чужими. Мама отдала его в дове, чтобы спасти меня.